Глава одиннадцатая Я уже знал, что обязательно убью Эрика Этвилла еще в тот момент, когда закончил читать дневник Клэр. Но мне понадобился еще не один месяц, чтобы набраться храбрости и признаться в этом самому себе. Я также понимал, что когда этвел будет мертв, я тут же стану первым подозреваемым. Когда моя жена погибла в аварии, Она ехала как раз из его дома. Этвилл признался в том, что это он снабдил Клэр наркотиками, обнаруженными в ее организме, и полиция, вне всяких сомнений, уже также определила, что у Клэр Кэршоу в девичестве Меллери была интрижка с богатым владельцем инновационного центра «Черный амбар». Я подумывал о том, чтобы нанять кого-нибудь для убийства Этвилла, после чего позаботиться о том, чтобы оказаться как можно дальше за пределами страны, когда это произойдет. Но находилось слишком много причин, почему это могло не получиться. Для начала я сомневался, что у меня найдется достаточная сумма, чтобы нанять профессионального киллера. А даже если я ее вдруг... каким-то образом на скребу, все станет ясно любому, кто решит проверить мой вдруг опустевший банковский счет. Да и поддерживать подобную профессию особо не хотелось. Тот, кто убивает людей за деньги, это не тот человек, с которым я хотел бы иметь какое-то дело. А потом, это давало бы ему слишком много власти над моей собственной жизнью. Так что я решил, что киллера нанимать не буду. Но мысль о том, чтобы оказаться как можно дальше в момент гибели Эрика Этвелла, мне действительно нравилась. Годом ранее, где-то в 2009 к нам в магазин зашла какая-то молодая женщина с целой стопкой невероятно ценных первых изданий. Среди них были в основном не детективы, хотя имелось издание «Приключения Шерлока Холмса», 1892 года от Harper and Brothers, при виде которого я буквально заболел от тоски. Всего здесь было около десятка книг, включая первое издание Марка Твена, которые наверняка стоили немеренные тысячи, а эта женщина со свалявшимися волосами и покрытыми струпьями губами принесла их в драном полиэтиленовом пакете из супермаркета. Я спросил, откуда они у нее? «Вам они что, не нужны?» Вопросом на вопрос ответила она. «Нет, если только вы не скажете, где взяли их». Она вышла из магазина так же быстро, как и вошла. Задним числом я начал жалеть, что просто не купил их у нее, потратив все деньги, что были в кассе. Тогда у меня появилась бы возможность отыскать владельца. Она наверняка обокрала чей-то дом. и вернуть книги. Хотя я все-таки позвонил в полицию и сообщил о происшедшем, и там мне пообещали внимательно присмотреться ко всем сообщениям об украденных книгах. Больше они на связь не выходили, и ту молодую женщину я тоже больше никогда не видел. В то время в старых чертях работал некто Рик Мерфи. По выходным. Рик был коллекционер и интересовался в основном всем, имеющим отношение к ужастикам. Я рассказал ему о женщине, которая приходила с редкими первыми изданиями. «Она может попытаться продать их в интернете», — предположил Рик. «Да не особо похожа она на того, кто лазает по интернетам». «Хотя стоит проверить», — сказал он. «Есть один симпатичный сайтик». Скорее, из темной части сети, где люди продают коллекционные вещицы из-под прилавка. Рик, который на неделе работал айтишником в одной страховой компании, показал мне сайт под названием «Дагбург». «Дагбург» — вымышленный утиный город из диснеевской мультсерии «Утиные истории». Хотя в названии сайта есть явная игра слов Дак утиный» и Дак темный». звучат по-английски практически одинаково. По мне, так выглядел он совершенно невразумительно, чем-то напоминая старинные доски объявлений на заре интернета. Но Рик быстро нашел раздел, в котором на продажу предлагались редкие коллекционные издания. Все абсолютно анонимно. Мы запустили поиск по некоторым книгам, которые приносила нам та девица, но ничего не выскочило. «А что тут еще есть?» — спросил я. — Ого, джентльмен заинтересовался. В основном это просто пространство для чата на условиях анонимности. Сказать по правде, это не настоящая темная сеть, но вполне себе близко. Рик ушел за очередной гигантской бутылью своей любимой газировки, а я по-быстрому занес страницу в избранные. Подумал, что можно будет потом туда заглянуть, но так и не дошли руки. После того, как в конце 2010 года решил убить Эрика Этвилла, я заглянул в избранное и обнаружил, что та ссылка по-прежнему в списке. Как-то ночью я провел несколько часов после закрытия магазина, исследуя различные разделы темного сайта и создав себе фальшивую личность, которую окрестил Берт Клинк. Берт Клинк – персонаж из серии детективных романов 87-й полицейский участок американского писателя Эда Макбейна, крутой коп, ветеран Корейской войны. А потом залогинился под этим именем на портале под названием «Менялка», тематика которого не уточнялась, но который, судя по всему, предназначался для любителей сексуальных утех. «Шестидесятилетний мужчина желает купить себе на тысячу долларов шмоток». Только молодые и сексуальные. Не возражаешь, если я сопровожу тебя в раздевалку? Трогать не буду, только смотреть. Но имелись также и предложения, вроде «Ищу уборщицу, которая не против, чтобы ей платили окси». Окси. Оксикантин. Рецептурный анальгетик на основе синтетических опиоидных наркотиков. По воздействию на организм в десятки раз эффективнее героина. Бесконтрольно назначаемый врачами оксикантин и его основа оксикодон, уличное название окси, являются одной из главных причин эпидемии наркотической зависимости в США, так называемого опиоидного кризиса, официально признанной национальным бедствием. Открыв диалоговое окно, я написал. Есть тут фанаты незнакомцев в поезде, хотел бы предложить взаимовыгодный обмен. Нажал на «Отправить» и вышел с сайта. Повторял себе, что следует выждать как минимум полные сутки, прежде чем зайти туда опять, но выдержал только половину — двенадцать часов. В магазине в тот день было затишье, и я без помех опять залогинился на Дагбурге под своим новым ником. Там меня уже ждал ответ. «Обожаю эту книжку, с удовольствием обсудил бы». «Не перейдешь в приват?» «Окей», — ответил я, щелкая на значок, который делал наш чат видимым только для двух его участников. Через два часа поступило новое сообщение. «Что задумал?» Я написал, «Есть кое-кто, кто заслуживает, чтобы исчезнуть с лица земли, хотя сам этого сделать не могу». Почему-то я так и не сумел заставить себя написать слово «умереть». «У меня такая же проблема», — ответили мне практически незамедлительно. «Давай тогда поможем друг другу, окей?» «Окей». Сердце колотилось как бешеное, уши горели. Меня заманивают в ловушку. Такое не исключалось. Но все, что от меня требовалось, это просто предоставить информацию на Эрика Этвилла, не мою собственную. Минут через пять я решил, что дело того стоит». Я напечатал «Эрик Этвелл», «Эльсинор Стрит, 255», «Саутвелл», «Массачусетс», в любое время от 6 до 12 февраля. Упомянутую неделю я собирался провести на конференции букинистов в Сарасоте, штат Флорида. Билеты были уже куплены. Я смотрел на экран, по-моему, целый час». хотя на самом деле, скорее всего, прошло всего минут десять. Наконец появилось сообщение. Норман Чейни, Комьюнити Роуд 42, Тикхилл, нью в любое время от 12 до 19 марта. После этого секунд через тридцать выскочило еще одно сообщение. «Больше не связываемся». «Заметано», — ответил я. Потом переписал адрес Нормана Чейни на обратную сторону нашей фирменной закладки для книг и вышел с сайта. Из того, что мне удалось понять о политике Дагбурга, теперь наша переписка исчезнет навсегда. Это была успокаивающая мысль, хотя я и сомневался, что она соответствует действительности. Сделав глубокий вдох, я осознал, что едва ли дышал все эти последние двадцать минут. Уставился на имя с адресом и совсем уже собрался забить их в поисковую строку на экране компьютера, но вовремя остановился. Нужно быть поосторожнее с такими вещами. Есть и другие способы разузнать, что это за личность. На данный момент хватит одного только имени. Должен признать, я был рад, что это имя человека, которого мне предстояло убить. И еще... Был очень рад, что мой ход не первый. Все ясно и четко. Мне останется лишь просто выполнить свою часть сделки, если Эрик Этвилл умрет, пока я буду находиться в Сарасоте. В феврале 2011 года я отправился на намеченную конференцию. Раньше я никогда не бывал в Сарасоте и просто влюбился в ее центр, застроенный старыми кирпичными зданиями. Совершил паломничество к дому Джона Макдональда на островок Сиеста-Ки. Поглядел сквозь запертые ворота на модерновое строение середины прошлого века, окруженное буйной растительностью. Даже посетил несколько презентаций и поужинал с одним из своих немногих друзей в букинистическом мире, Шелли Бингем, которая некогда владела букинистическим магазином на гарвард сквер Прежде чем удалиться на покой в Брейдентон, Флорида, и открыть такую же торговую точку на территории еженедельного блошиного рынка на острове Анна-Мария. Мы выпили Мартини в клубе Гейтер. И после второй Шелли спросила Мел, я была просто раздавлена, когда услышала про Клэр в прошлом году. Как ты вообще? Я открыл было рот, чтобы ответить, но вместо этого разрыдался. Достаточно громко, чтобы несколько голов разом повернулись ко мне. Внезапности силы слез шокировали меня самого. Я встал и направился в туалет в глубине темного бара, где я привел себя в порядок, а потом вернулся к стойке и произнес. «Прости за это, Шел. «Да что ты!» Зря я поняла эту тему. «Давай-ка лучше еще выпьем и поговорим про книги, которые сейчас читаем». Уже позже тем же вечером, оставшись в одиночестве в своем гостиничном номере, я вытащил свой лэптоп и заглянул на сайт Boston Globe. Главное место здесь занимала статья о приобретении новых игроков Red Sox. Boston Red Sox – профессиональная бейсбольная команда, выступающая в главной бейсбольной лиге. Как обычно в межсезонье, но второй по значению – шла как раз статья о некой подозрительной смерти в Саутвелле. Имя жертвы полиция пока не называла. Так и подмывала посидеть над лэптопом, постоянно обновляя страницу сайта, пока не выплывет имя Эрика Этвелла. Но вместо этого я постарался заставить себя поспать. Открыл окно в своем номере и улегся в постель под единственной простыней, прислушиваясь к легкому ветерку до да грузовикам. время от времени грохочущим на автостраде неподалеку. Где-то перед самым рассветом все-таки провалился в сон и проснулся через пару часов, весь липкий от пота, стуго обмотавшийся вокруг меня простыней. Опять открыл сайт «Глоб». Обнаруженное тело было опознано, как принадлежащее Эрику Этвиллу, выдающемуся местному предпринимателю и спонсору молодых предпринимательских талантов. после того как меня стошнило в туалете номера я улегся обратно в постель и на какой то миг насладился тем фактом что эрик этвилл наконец получил то чего давно заслуживал ко времени возвращения в бостон я уже выяснил что в ночь на четверг кто то из домочадцев эрика этвилла сообщил в полицию о его исчезновении ранее днем он отправился на одну из своих ежедневных прогулок да так и не вернулся На следующий день полиция организовала поиски, в ходе которых тело этвела обнаружили неподалеку от пешеходной тропы на территории заповедника, примерно в миле от его дома. В него вогнали несколько пуль. Забрали бумажник и мобильник вместе с дорогущими наушниками. Полиция расследовала возможность ограбления и просила о помощи ближайших соседей. Не видел ли кто чего-нибудь подозрительного? Не слышал ли выстрелы? Далее в статье упоминалось, что Этвилл был известным филантропом, испытывавшим острый интерес к местному миру искусства и постоянно собирающим всяких непризнанных гениев и потенциальных жертвователей на своей перестроенной ферме в Саутвелле. Наркотики в статье не упоминались, равно как и домогательство к слабому полу. О роли Этвилла в автотранспортном происшествии с Клэр Мелори тоже ни слова. Это меня обрадовало. Прошла уже неделя, и я уже начинал верить, что никто так и не провел никакой связи между мной и Этвиллом. А потом, в воскресенье днем, валяясь дома с простудой, я вдруг с удивлением услышал звонок домофона. Даже еще не успев ответить, уже уверился, что это полиция пришла меня забирать. постарался взять себя в руки. И это действительно оказалась полиция. Высокая, угрюмого вида женщина-детектив по фамилии Джеймс. Но она явно не выглядела как офицер полиции, готовый произвести арест. Она сказала, что ей надо по-быстрому задать несколько вопросов. Я впустил ее в квартиру, и Джеймс объяснила мне, что она детектив бостонской полиции, которая проверяет кое-какие обстоятельства нераскрытого убийства в Саутвелле. «Вы знаете Эрика Эдвилла?» спросила она, присаживаясь на краешек дивана. «Лично я нет, но моя жена знала его, к сожалению». «Почему, к сожалению?» «Не сомневаюсь, что вы уже и сами знаете, потому-то и пришли». Моя жена как-то снимала видео для Эрика Этвила, и после этого они подружились. Она, Клэр, моя жена погибла в автомобильной аварии, возвращаясь домой из его дома в Саутвелле. И вы вините в этом происшествии Эрика Этвилла? Да, по крайней мере, частично. Я знаю, что моя жена сразу после знакомства с ним стала употреблять наркотики. Детектив медленно кивнула. Это он ее снабжал? Вот именно. Послушайте, я понимаю, к чему весь этот разговор. Я ненавижу, ненавидел Эрика Этвела, но я не имею никакого отношения к его смерти. Дело в том, что у моей жены регулярно возникали проблемы с наркотиками и алкоголем. Он не заставлял ее пробовать наркотики. Это не он ее с ними познакомил. Это было исключительно решение моей жены. Я прощаю его. Это далось мне нелегко, но после того, что произошло, я все-таки в конце концов принял решение простить его. «И что вы сейчас чувствуете, когда знаете, что его убили?» Я уставился в потолок, словно задумавшись. «Честно говоря, и сам не знаю. Я говорю правду, когда утверждаю, что простил его, но это не означает, что он мне нравился». Мне и не печально и не особо радостно. Вот примерно так. Если быть окончательно честным, то я думаю, что нечто подобное его уже давно поджидало. Так что вы считаете, что его кто-то убил за то, чтобы за что-то отомстить, наверное? Вы хотите сказать, не считаю ли я, что его убили преднамеренно, а не просто, чтобы обчистить? Верно. Именно это я и хочу сказать. Детектив на диване была совершенно неподвижна, едва ли хоть раз пошевелилась. Это приходило мне в голову, конечно. Не могу представить, чтобы моя жена была единственной, кому он давал наркотики. И она наверняка была не единственной, кому он начал выставлять счета после того, как подсадил на наркоту. Он наверняка проделывал это и с другими людьми. Как только я произнес эти слова, то сразу осознал, что это нечто большее, чем я изначально собирался сказать детективу. Было что-то такое в ее молчаливом присутствии, что просто заставляло меня не закрывать рта. Она опять кивнула, и когда осознала, что я вдруг замолчал, произнесла. «Дело кончилось с тем, что ваша жена стала давать этвелу много денег». «Денег, которых у вас не было?» «У нас с женой были отдельные банковские счета, так что в то время я был не в курсе. Но да, она стала платить этвелу деньги за наркотики». «Простите, что вынуждена спрашивать, мистер Кэршоу, но, насколько вам известно, имелась ли какая-то сексуальная связь между вашей супругой и этвелом Я помедлил. Какая-то часть меня просто-таки жаждала поведать этой женщине-детективу все, что я узнал из дневника Клэр, но при этом я прекрасно понимал, что чем больше расскажу, тем яснее вылезет наружу тот факт, что у меня имелся серьезный мотив желать смерти Этвилу. В итоге туманно произнес «Даже не знаю сказать по правде, подозреваю, что могла быть». От этих слов горло у меня слегка сжалось, словно я собирался расплакаться, и я прижал к глазу запястье. — Ясно, — сказала детектив. — Она не была самой собой, — произнес я, неспособный остановиться. — В смысле, из-за наркотиков. Вытер слезу со щеки. — Я понимаю. Простите, что пришла сюда, и вынуждаю вновь через все это проходить, «Мистер Кэршоу. Терпеть не могу это делать. Но расследование такого рода всегда связано с исключением возможных подозреваемых. Помните, где вы находились днем 8 февраля?» «Вообще-то во Флориде, на конференции». «О!» — выдохнул детектив с почти что довольным видом. «А что это была за конференция?» «По букинистической книготорговле». «У меня магазин старой книги здесь, в Бостоне». «Ну да, старые черти, я бывала там». «В самом деле? Любите детективы?» «Иногда», — произнесла детектив, и впервые с того момента, как шагнула в мою квартиру, нормально по-человечески улыбнулась. «Я приходила на читательскую встречу с Сарой Порецки. Где-то с год назад это было». «Сара Порецки». родилась в 1947 американская писательница, успех которой обеспечила серийная героиня ее романов, частный детектив, дочь иммигрантки из Италии и потомка иммигрантов из Польши, Виктория Эфигения Варшавский. Да вроде, — ответил я, — мне понравилось. — Мне тоже. Это ведь вы ее представляли? — Я... Вполне простительно, что вы меня не запомнили. Выступление перед публикой не мой конек. По-моему, все-таки запомнила, что держались вы хорошо, произнесла она. Спасибо на добром слове, сказал я. Положив руки на колени, детектив Джеймс произнесла Если вам больше нечего добавить, то, пожалуй, будем считать, что мы закончили. Нечего, подтвердил я, и мы почти одновременно поднялись. Она была почти в точности моего роста. Мне нужно какое-то подтверждение относительно конференции во Флориде, сказала Джеймс. Я пообещал прислать ей номера рейсов, а также снабдил именем и адресом Шелли Бингом. Детектив оставила визитку. Звали ее Роберта.